Глава третья. Софья. Квартира у Миллера большая, двухуровневая. Интерьер вполне соответствует статусу хозяина и моим наивным представлениям о том, как живут богатые и знаменитые. Будто попала в какой-то сериал. Я наедине с роскошным мужчиной, с которым в обычной жизни мне просто негде пересечься. Уже полгода работаю в его компании, а мы не перекинулись и парой фраз. Вижу почти каждый день его издалека. Слышу иногда его голос. Доводилось даже бывать в его кабинете. И вот стою теперь посреди просторного холла с его футболкой в руках. Марк хочет, чтобы я сняла платье и надела ее. Наверное, ему неприятно, что я так неопрятно выгляжу после валяния в грязном сугробе. Действительно, нужно переодеться и привести себя в порядок. Как хорошо, что хозяин отвлек звонок. Он отправился куда-то наверх, а я пошла на поиски ванной. Кажется, он живёт один. По крайней мере, женских вещей я пока не встретила. Девочки шептались, что он расстался со своей давней подругой и теперь совершенно свободен. И покуситься на его свободу желали многие. Но я в этом направлении даже не мечтала. Куда уж? Любовалась им тайком. Влюбляются же некоторые в знаменитых актеров, певцов, футболистов. Так и я. Сохну по нему исключительно издалека. Включаю свет в ванной и оцениваю масштаб бедствия. На колготках несколько стрелок. Спешно стягиваю их и комкаю. Мокрое платье снимаю тоже. Сразу пробирает озноб. Не хватало еще заболеть перед новогодними праздниками, а простуды и вирусы я обычно ловлю на раз-два. Сейчас бы под горячий душ, а то прям трясет. Подкрадываюсь к двери и слушаю. Тихо. Миллер, наверное, еще наверху. Проворачиваю замочек, избавляюсь от белья и лезу в душевую. Только волосы не намочить бы. Через несколько минут с большой неохотой выхожу. И сразу слышу голос Миллера за дверью. «Соня, там халат висит. Надень». Замираю и начинаю улыбаться, как дурочка. Как же приятно услышать, как он называет по имени. Хочется забыться и представить, что у нас свидание. Натягиваю футболку, которая садится на мне значительно ниже бедер, Длиннее дурацкого бордового платья даже. Теперь халат. Махровый, очень уютный. Затягиваю пояс потуже и выхожу. «Я еще раз прошу, ты никуда не торопишься?» — кричит Марк. «Чтобы не возникло недопонимания потом». «Нет», — отвечаю громко и иду на голос. В кухне царит полумрак. Несколько неярких светильников горят над рабочей столешницей и мойкой. И я с опозданием замечаю, что кухня тут не является отдельной комнатой. Вон там широкая арка, а за ней — столовая. «Отлично» кивает начальник. «Есть хочешь? Или лучше после?» «После?» Знать бы еще, что ему от меня понадобилось. Подозреваю, Жанна отпросилась на завтра и оставила кучу дыр. Что это может быть, такое срочное? «Я пока в душ. Ты поешь. Выпей, если хочешь, но немного». «Это он серьезно? Время уже к десяти. Он после душа пойдет спать, а я тут всю ночь куковать буду?» Говорил же еще в машине, «Ты работать, я отдыхать». Оставшись одна, лезу в холодильник. Что бы такое съесть? Бутерброд? подойдет вполне индейка с помидорами. Делаю чай, ужинаю под шум воды, доносящейся из ванной, и невольно представляю себе прекрасного обнаженного мужчину под строями воды. Впервые я оказалась в столь щекотливой ситуации. Вроде бы ничего особенного... Взрослые люди, коллеги. Только вот для меня Марк — особенный мужчина. Эталон, с которым я сравниваю в последнее время всех остальных. И неизменно это сравнение оказывается в его пользу. Всегда мечтала встретить кого-нибудь особенного и влюбиться. Взаимно. Но попался мне однажды на жизненном пути вот этот сказочный принц. И теперь все реальные земные мужчины для меня потеряли привлекательность. Спокойно, Соня, соберись. То, что он теперь свободен, лично для тебя, совсем ничего не меняет. Ты не сказочная принцесса, ты есть женщина не его круга. Не замечал все полгода и сейчас особо всматриваться не станет. Горячий чай приятно согрел изнутри. Стало как-то спокойнее даже. «Ничего, если пройдусь по первому этажу и осмотрю миллеровское жилище?» Везде темно. Столовая и гостиная тонут во мраке, только из холла проникает немного света. Его достаточно, чтобы не натыкаться на мебель. Мимо длинного обеденного стола босиком шлепаю в гостиную. Там мягкий ковер. Ноги утопают в длинном ворсе, и я застываю, жмурясь от удовольствия. Стою так несколько минут, прислушиваясь к звукам, вдыхаю незнакомые запахи. Хочется все запомнить. Мазохистка. Марк возникает рядом неожиданно. Я понимаю, что больше не одна, когда его руки вдруг обхватывают меня и прижимают спиной к голой мужской груди. Он обнимает меня? Невероятно. Тут же начинаю паниковать.